Глава семнадцатая. Снадобье неуязвимости. «Где ты его откопала?» — воскликнул Таркова. «К счастью, меня не успели зарыть в землю, поэтому и откапывать не пришлось», — ответил замодленный улыбающийся привратник. «Не поверишь, но в дом его привел Анвард», — сообщила Зловацкая. «Тичь!» «Ты знаком с главой компании натуральной шелкогетонии?» «Да, то есть нет. До сегодняшнего дня знал его только заочно, из ваших слов. Вы еще на Инварсе вроде бы сначала собирались его разыскать, а потом на туриста выйти, правильно?» «И ты запомнил. С некоторых пор у меня очень хорошая память. А на Анварде я случайно наткнулся, когда его пытались убить». «На купца напали?» — задумчиво произнесла Вероника. «Когда?» «Перед обедом». «Значит, мне не показалось», — глядя куда-то вдаль, сказала Таркова. Она вспомнила событие вчерашнего утра, когда неожиданно для себя резко повернулась в сторону темного переулка. Там почти сразу же что-то загрохотало. Синеглазка спешила и не придала этому значения — хотя помнила, что подобные ощущения у нее возникают во время воздействия магии. Теперь она сопоставила свои ощущения и поняла, что кто-то в Гюрограде устроил охоту на пришельцев. «Интересно, кто следующий? Мадлена, Андрей или тот же Тич?» Таркова замерла, глядя в потолок. «Что тебе не показалось?» — вклинилась в ее мысли журналистка. Потом скажу. Сейчас хочется послушать нашего гостя. Где он пропадал все это время? Где я только не пропадал. Тич уже давно не был в женском обществе, и сейчас парни потянул на флирт. А Мадлена так мило восхищалась рассказами о его похождениях, что невольно хотелось добавить немного вымысла в свои почти героические поступки. Однако скептически настроенная Вероника постоянно вмешивалась и уточняющими вопросами заставляла возвращаться к реальности. Привратник не мог не отметить перемены, произошедшие с синеглазой красавицей. Она стала гораздо жестче, во взгляде появилась агрессия, которой раньше не замечалась. «В то, что ты легко справился с головорезами в день красного солнца, я верю. Хороших бойцов тут встретишь нечасто». А колдовать они не рискнули. Их вожак, наверное, был исключением. После ночи, проведенной в одной постели с мужчиной, на утро Синеглазка с удивлением обнаружила, что не испытывает никаких затруднений в понимании здешнего языка. Проблем с произношением тоже не возникало. Как пошутила журналистка: "Видать, парень тоже чего-то передал взамен тепла". Говоришь, "Воин «Едва не убил тебя?» — Кархун развел руками. их пригвоздил к земле кинжалом. Нога до сих пор побаливает. Если бы не перелет на остров... Летающий остров! В Жарзании нам никто так таком не рассказывал. Да и хотя бы один в небе мы увидели. Это сейчас солнцу сквозь облака не пробиться. А раньше... Я и сам был поражен не меньше вашего... А тут еще этот старик. Второй раз синеглазка встряла, когда превратник заговорил о своих способностях к магии. — Ты волшебник? Да быть такого не может. Может, фокусник? Какие фокусы, девушки? Я самый обыкновенный маг. И, как сказал мой учитель, с хорошими способностями. Не мог не похвалить себя превратник. Ладно. Пусть будет так. И что ты умеешь? Могу ураган создать, землетрясение вызвать, дом с землей сравнять, если надо, конечно. А чего-нибудь попроще? Пожалуйста. Кархун создал плетение и открыл створку окна, хотя находился от него в трех шагах. — Ну, это и без волшебства, наверное, сделать можно, — заявил Таркова. Есть у меня один знакомый иллюзионист. Он и не такие чудеса вытворяет. Может, например, меня цветами украсить, не затрагиваясь. И я могу. Смотри!» В следующее мгновение на парня свалилось полсотни роз. Он опешил, предпринял еще одну попытку, и второй букет целая хапка осыпался прямо на голову своего создателя. Мало того, что цветов оказывалось каждый раз вдвое больше запланированного, так еще и упали они не на девушку. «Тич, хватит! Не видишь, она над тобой издевается». «Как это?» «Очень просто. Ядреным отленок твоей бабушки. У нашей Вероники, как оказалось, глаза особенные. От них любая магия отскакивает». Говорят, при этом еще и мощь свою в два раза увеличивает. Ощутив воздействие чар, Синеглазка окончательно уверилась в своем предположении, что вчера на нее действительно совершили магическую атаку. Что ж, им же хуже. «Дар!» — решил переспросить превратник, вспомнив недавний разговор с Артуном. «Наверняка мы не знаем», — журналистка пожала плечами. Ничего себе! Что ж вы тогда удивляетесь моим способностям? Зловатская не стала развивать тему и попросила рассказать дальше. Она слушала очень внимательно, периодически что-то записывая в блокнот. О своих похождениях в мрачном мире Каракон решил пока не говорить. В этой части своих похождений еще самому предстояло разобраться. И получалось, что слетающего острова Он сразу попал в жарзанию. «Ты видел Оршуга? Где? Когда это было?» Услышав о Магринце, Таркова напряглась. Волшебник рассказал о неприятной встрече с вельможей на постоялом дворе. Он явно выдавал себя за другого. И одет был проще, и слуг рядом находилось только двое. «Хорошо, что ты его не убил». Немного успокоилась Синеглазка. «Этого гада я сама должна прикончить. Куда он направлялся? Откуда, я знаю. Самому пришлось ноги уносить». «А потом что было?» Мадлена постаралась быстрее уйти от опасной темы. Выразительным взглядом она попыталась показать это привратнику. Тот среагировал правильно, поскольку тоже не хотела раскрывать некоторые подробности стычки. Не обмолвившись ни словом о необычном письме, дабы не выдать тайну Артуна, волшебник сразу перешел к своему последнему открытию в области магии. «Прошлой ночью я придумал интересное устройство. Работает как микропередатчик». «И что он умеет передавать?» — журналистка навострила ушки. «Я так и думал, что ты спросишь». Мое изобретение, конечно, не счета устройством, которые у тебя были на инварсе, но оно позволяет слышать, что говорят на расстоянии. «Подслушивающие заклинания», — пренебрежительно произнесла Вероника. «Помнишь, Базгур нам о таких рассказывал?» «Толку от них почти никакого. Любой местный волшебник, когда не хочет, чтобы его слышали, способен поставить блок или амулетом специальным пользуется». — Мое устройство не просто магия, а потому амулеты и магические блоки ему не страшны. — Да что говорить, им может воспользоваться любой человек, не обязательно быть волшебником. — Не может быть! — почти одновременно воскликнули подруги. — Кто-то желает со мной поспорить! — нахохлился парень. — Хочешь, сама его испытай! — предложил Кархун Мадлене. «Лучше это сделать не ей», — возразил Таркова. «От меня магия отскакивает. Следовательно, эксперимент будет наиболее достоверным. Или я не права?» «Да мне без разницы, кто будет опробовать устройство. Предлагаю поступить так. Вероник, ты будешь шпионом и установишь микрофон на Матлену. Она выйдет в другую комнату и чего-нибудь скажет вслух. Договорились?» «Посмотрим». — ответила синеглазка. — Ты показывай, что за устройство и как им пользоваться. — Пожалуйста. Вот это некогда было тризвонгом. Тич вытащил из внутреннего кармана нечто вроде заколки. На слегка искривленной игле находились три блестящих комочка. Он три раза щелкнул языком, и комочки ожили. — Теперь глядите очень внимательно. — Насекомые резко поднялись вверх, затем один из них сел на мочку уха ухопривратника, второй — на вытянутый указательный палец. Последний продолжал висеть в воздухе. Чтобы дать задание, нужно поднести этого друга к рту и дунуть в сторону того человека, который представляет интерес. С помощью магии я, конечно, управляю микрофоном по-другому, но можно и так. Он дунул на комара, и тот, расправив крылья, вспорхнул и приземлился на плечо Зловацкой. «При необходимости устройство легко вернуть в исходное положение». Волшебник снова трижды щелкнул языком, и насекомые поспешили вернуться на иглу, где сразу же превратились в блестящие комочки. Птич протянул заколку Веронике. «Приступайте, девушка!» «Мое устройство слушается того, на ком установлено». Сенеглазка внимательно исследовал неброское украшение и приколола его на грудь. Затем посмотрела по сторонам. Звуки шагов, доносящиеся от окна, привлекли ее внимание. Таркова заметила Дренга. Избранный на миг оглянулся, окинул недобрым взглядом особняк вождя и прибавил ходу. Жертва для эксперимента была найдена. В комнате прозвучали три щелчка. — Ну и типа ты выбрала для испытания. К окну подошла Мадлена. — Церзол, — говорил он, — самый коварный. — Я точно знаю, что он волшебник. Опять же надо посмотреть, догонит ли его комар. — Птич, на каком расстоянии действует твое устройство? — Точно не знаю, не проверял. — Вот заодно и выясним. — Каким образом? Ты знаешь, где он живет? — Нет. Но нам ничего не мешает выяснить это у Церзола. — Ну ты хоть что-нибудь слышишь? — Ага. Звуки шагов. Вот кто-то поздоровался с Дренгом, а тот не ответил, грубиян. — Ну что, убедились? Привратник выглядел весьма довольным собой. — Погоди, погоди. Пока мужик сам не заговорит, испытания не пройдены. Мало ли какие звуки твое насекомое способно издавать самостоятельно. «Чем я заслужил ваше недоверие, осеньокая?» — патетично высказался Чародей. «Не отвлекай. Видишь, я работаю?» — отмахнулась Таркова. «Тич, но как оно работает? На каком принципе?» — попыталась выяснить журналистка. В основе лежит созидательная магия мысли и вибрации голоса, которые хорошо воспринимаются пластинками крыльев насекомого. Крылышки вибрируют, и их видит второе насекомое, преобразуя колебательные движения в соответствующие волны. В данном случае визуальный контакт обеспечивает надежность устройства от помех практически любых магических барьеров. Трезвонк будет работать даже в темноте. Лишь густой туман может помешать передаче. К тому же мне удалось запаковать малый источник энергии в непроницаемую оболочку, не позволяющую выявить чары, создать дистанционного посредника между приемником и передатчиком. Теч увлекся, описывая любимое детище, а потом вдруг осекся. Есть там еще ряд тонкостей, но я не хотел бы, чтобы ты их записывала. Зловацкая неохотно спрятала блокнот. — Извини, профессиональные инстинкты срабатывают. Ты не хочешь, чтобы местные знали? — Зачем им? Особенно сейчас. Тут, сказывают, гражданская война начинается. — О! — произнесла Вероника. — Наконец-то! Голос прорезался! — Тогда выключай. Нечего чужие разговоры подслушивать. — Минутку! — Таркова резко изменилась в лице. «Что там?» — взволнованно спросила журналистка. «Не мешай, потом расскажу». Синеглазка затаила дыхание. Она стала свидетелем очень странной беседы, которая заинтересовала девушку с первых слов. «Вызвать Верлена на поединок трех кинжалов не составило никакого труда. Он, можно сказать, сам напросился». Ни один из старейшин не заподозрит, что я это сделал умышленно. Но ты знаешь, метательным ножом он владеет очень ловко. Его бросок там, в кабинете, заставил меня пожалеть о вызове. Не стоит бояться. Вот этот амулет создан из чистой энергии кудермага. Ни один кинжал, будь он хоть из первозданного серебра, И поразит тебя на расстоянии. Только в ближнем бою у вождя появится небольшой шанс, и то, если он догадается замедлить ход клинка во время нанесения решающего удара. Когда поединок? Приблизительно через час, в доме вождя. Но если старейшины найдут амулет, меня сначала исключат из совета, а затем повесят. Как можно найти то, чего нет? За минуту до боя проглотишь шарик. Он растворится в желудке, и всё. Никакими поверхностными чарами его не обнаружить. А через час действие амулета прекратится. Потом даже полное исследование крови не позволит ничего выявить. «Кстати, ты защитные медальоны носишь?» «Почти всегда». «Сегодня, например, на мне опаленная роза. Снять? Не надо. Моему амулету опаленная роза не помеха. Главное, чтобы не было другого артефакта, имеющего отношение к волшебству кадромагов. У меня друзей в МакКоне нет, а на покупку подобной штуки денег не хватит. Моё дело предупредить. Слушай, а может мне его не убивать?» «Верлен пользуется слишком большой популярностью. Он же действительно спас Гюроград от гибели. Мне его смерти не простят. Давай я его просто оглушу. Человек, проигравший в поединке, все равно не имеет права возглавлять клан». Дренк, ты хочешь, чтобы в городе узнали, кто на самом деле причастен к смерти Гарнага?» «Нет». Тогда перестань разводить сопли. Сегодня же я хочу услышать, что у твоего обидчика перерезано горло. И действовать ты должен наверняка. Дождись, когда верлен бросит в тебя все три кинжала и прикончи его. Хорошо, хорошо. Все сделаю. Но потом я очень рассчитываю на вашу помощь. «Будет тебе помощь. А теперь ступай, собери приятелей. Чтобы зрелище не сорвалось, в доме должно быть не меньше десятка свидетелей. Из числа тех, кто не очень доволен нынешней сменой власти. Иначе церзол придумает какую-нибудь каверзу и снова нарушит наши планы». Когда Таркова услышала хлопок двери и звуки шагов, Она трижды щелкнула языком. «Вероника, что там?» «Все-таки следующим на очереди у них фетров», пришла к выводу Синеглазка. Она перевела взгляд на подругу и ответила. «Эти сволочи собираются убить нашего Андрея». «И дрёна матрёна к твоей бабушке». «Дрэнк! Он самый...» Только что с кем-то из приятелей обсуждали детали убийства. «Вы нашли в жарзании своего туриста?» — удивился привратник. «Найти нашли. Сейчас не потерять бы. За короткий промежуток времени, с тех пор, как мы его искали, он третий раз попадает в беду. Нужно немедленно идти к Церзолу», — предложила журналистка. «Пожалуй, ты права». Те двое, похоже, сильно недолюбливают старейшину. — Тич, давай с нами. В кабинет их не пропустили. — Приказан не беспокоить. Два стражника преградили путь за десять шагов до двери. — У нас очень важное и очень срочное донесение. Позовите немедленно Церзола. Журналистка попыталась решить вопрос миром. — Не положено. Вот бюрократы! А ну, разойдись!» Вероника рванула вперед. Обманный замах, подсечка, толчок, второй, и охранники рухнули на пол. Перед кабинетом оказалось еще два дозора. Стража оголила клинки. «Тич, если не сложно, освободи дорогу. Иначе будут жертвы. Ты ее знаешь». Привратник пожал плечами, но просьбу постарался выполнить. Небольшое напряжение, отразившееся в его взгляде, и стражников отодвинул к стенкам, придавив так, что они не могли пошевелиться. В коридоре сработала сирена. Ненадолго. Кархун соорудил еще одно заклинание, и пронзительные звуки смолкли. Дверь кабинета открылась, Кто-то из вышедших попытался использовать магию против Вероники. Его тут же отбросило прямо на идущих сзади. «Господа, успокойтесь», — раздался голос Церзола. «Что тут происходит?» «Поговорить нужно. Очень срочно», — заявилась негласка. «С вождем?» — переспросил старейшина. Он удивился и насторожился. Девушка говорила практически без акцента. «Нет, с вами лично». «Хорошо, иду». Мужчина выбрался в коридор. «Господа, продолжайте заседание без меня». «Хотелось, чтобы нас никто не слышал», — сказала Таркова. «Прошу за мной». Вскоре все четверо оказались в большой комнате. Старейшина добрался до дальнего от входа угла и предложил гостям сесть. «Слушаю вас внимательно. Вероника передала во всех подробностях подслушанный разговор. Дренг не называл имени собеседника ни разу. Я сама очень надеялась. А вы делаете большие успехи в освоении нашего языка, уважаемая «Кто такой Кудырмак?» — неожиданно спросил Тич. Он уже второй раз слышал это слово. Впервые при озвучивании письма из сумки Оршуга. И вот сейчас, в пересказе Вероники. «Дамы, представьте мне молодого человека. Это Тич. Он прибыл на Инварс вместе с нами». «Еще один легендарный чужак», — мысленно отметил старейшина. Похоже, возле нашего Верлена вращаются одни уникмы. Как он попал в дом вождя вместе с Анвардом? «Это ты спас купца от смерти?» «Случайность. Его кликнули там, на площади. Имя показалось мне знакомым. Девушки говорили о нем, когда собирались в Джарзанию. Я подумал, что он может знать о них» ввязался следом, наткнулся на стрелков. Кстати, Анварда я предупредил, что не все, кто был в засаде, схвачены. — Сейчас у кабинета это ты колдовал? — Я. — Кто-то пострадал? — Нет. — Но как тебе удалось отключить сигнальные чары? Старейшина будто допрос проводил. Так и сыпал вопросами, не давая передышки. «А что тут особенного?» Отрезал проснувшееся заклятие от источника энергии, оно и заглохло. «Ты способен так быстро определить источник магии?» «Разве это запрещено?» — забеспокоился молодой волшебник. «Нет, просто до тебя ничего подобного пока никому не удавалось». «На будущее учти...» — В доме вождя обращаться к магии не рекомендуется. Но я и сейчас уже трижды создавал заклинание, и ничего не произошло. — Когда это было? Да — До минут пятнадцать назад. — Где? — В комнате Мадлены. — Покажи, что это были за чары. Птич сотворил плетение и придвинул стоявший неподалеку стул, затем осыпал его цветами. То тебя учил магии, молодой человек?» «У нас так не могут!» «Хотя основные принципы вроде те же самые, но сам рисунок...» «На инверсе наставником был мастер Карху. Его имя вам вряд ли знакомо. Здесь некий Разрук. Слепой старик, сосланный на летающий остров». Он мне говорил, что лет тридцать назад о нем знали все жители Куркстага. Кстати, а что это за провинция? «Ни о Куркстаге, ни о летающих островах в Жазане слых, слыхом не слыхивля. Как ты попал к этому разругу?» «Господа, по-моему, вы увлеклись. Давайте сначала решим проблему с Дрэнгом, а потом будет время, вы побеседуете. Прервала допрос Вероника. — О каком амулете говорил незнакомец? Как предотвратить поединок Верлена с этим подлым типом? Старейшина задумался. Он продолжал внимательно разглядывать нового знакомого, пытаясь решить непростую задачу. Наконец он заговорил. — Любой отказ от поединка воспримут как трусость. — «Уличить Дренга в использовании запрещенного средства мы не успеем, ведь он может проглотить его прямо во время боя». «Слушайте, может мне встретить его на улице и сломать ногу или руку?» — предложила Вероника. «Еще лучше сразу шею». «Нельзя. Его сторонники тут же поднимут бучу». Да и не хотелось бы, чтобы все знали о твоем даре зеркального взгляда. Я и так опасаюсь, что после инцидента перед кабинетом вождя многие начнут подозревать, что ты не совсем обычная девушка. — Может, как-нибудь выкрасть амулет? — неуверенно высказалась журналистка. — Это даже не амулет а скорее с надобью. Арагат называется. По некоторым слухам, его изготавливают из свежей крови кудырмага. Под воздействием арагата человек в течение часа становится практически неуязвимым. Любой быстролетящий предмет не имеет шансов попасть в цель. И дело даже не в том, что снадобья отталкивает оружие. Тело само уклоняется от клинков, стрел, камней и тому подобных предметов. Учет скорости, направления, воздействия на моторику. Тич задумался настолько глубоко, что не заметил, как начал озвучивать свои мысли. «Кстати, не очень сложное заклинание. Конечно, целый час защищать человека, лишённого чародейских способностей, оно не смогло бы, но минут десять...» «Думаешь, сумел бы такое сотворить?» Церзол с некоторой опаской взглянул на парня. «Да хоть сейчас, только вы предупреждали, чтобы я здесь больше не колдовал». «Забудь! Кого защищать будешь? Веронику или Мадлену?» «Веронику не смогу». «Лиди, можно вас немного околдовать?» — обратился Кархун к Зловацкой. «Я прям не знаю», — наигранно жеманно ответила журналистка. «Мы с вами едва знакомы». «Мадлена!» — крикнула Таркова. «Да ладно тебе!» «Не видишь, я с мужчиной общаюсь, а то с вашими вечными проблемами скоро забудешь, что ты женщина. Куда мне лучше встать?» «Попробуйте в неё что-нибудь кинуть», — через пару секунд произнес Стич. Таркова, не раздумывая, схватила со стола вазу и швырнула прямо в подругу. Изящный изгиб талии, и снаряд пролетел мимо». Старейшина вытащил из кармана кошелек и высыпал на стол горсть монет, предлагая использовать их в качестве пулек. Теперь стрельбу возобновили сразу три человека. Брюнетку швыряла из стороны в сторону, словно марионетку, но ни одна из монет не угодила в цель. «Ядрена матрена к вашей бабушке! Хватит издеваться!» Цирк они тут устроили. Вот так отдашь себя здуру какому-нибудь волшебнику на первом свидании, он из тебя куклу тряпичную сделает. Гениально! Не удержался от похвалы Цэрзол. Обмануть собственные заклинания сумеешь? Кархун потёр ладонью лоб, поискал ответ на потолке. Затем сосредоточил взгляд на кончике собственного носа. Присутствующие молча следили за каждым его движением. В комнате было слышно лишь тяжелое дыхание Злаватской. Через пять минут его одернула Вероника. Ты не заснул? — Обмануть заклинание вряд ли получится. А вот измотать противника... — Что, кроме кинжалов? Допускается брать с собой на поединок и оружие, ничего.